Средства, доставляющие сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять полной Гарри. О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, улыбнулся лорд Генри. Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — это всегда ошибка. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с друзьями после обеда. Но оставим в покое беднягу Безила. Хотелось бы верить, что конец его был романтичен, как вы предполагаете, но мне не верится». Скорее всего, он свалился с сомнибуса в сену, а кондуктор скрыл это, дабы избежать неприятности. Да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь, омываемый зелеными водами сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли. «Знаете, Дуриан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи». Его работы за последние десять лет стали значительно слабее. Дуриан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить еванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, Она закрыла белыми сморщенными веками свои черные стеклянные глаза и стала раскачиваться.